Глава тридцатая. Офис шерифа в Беттельвилле, где Робин несколько раз приходилось бывать, представлял собой довольно большое здание. В течение многих дней после исчезновения Кэти именно там находился центр координации поисковых партий и порой в помещение набивалось до 60 человек. Словом, довольно впечатляющая контора для городка с населением чуть больше пяти тысяч. Однако по сравнению... Со штаб-квартиры управления полиции Индианаполиса офис шерифа выглядел маленьким ветхим сарайчиком. Столичная полиция располагалась в возвышающемся над улицей впечатляющем небоскребе. Рубин порадовалась, что пришла не одна. Натанель уверенно провел ее через главный вход и, небрежно кивнув дежурному, двинулся к лифтам. Подниматься пришлось на 14 этаж. Выйдя из лифта, они попали в большой конференц-зал с видом на весь город. Вдоль стен стояли дорогие белые доски с налепленными на них фотографиями и записками. Снимок Элли Паркс, растиражированный в прессе, Робин узнала сразу. На другом она же, свисающая на веревке из дерева в запятнанной кровью одежде. Еще несколько фотографий было посвящено месту преступления. Робин быстро опустил глаза, но поздно. Тело несчастной словно выжгли на сетчатке глаз. Натурализм ужасал. Это вам не новостные выпуски. Как ни старалась Робин отводить взгляд, лицо девушки явные признаки разложения все равно рассмотреть успела. Они прибыли на несколько минут раньше, и в зале было пусто. Натаниэль выбрал места лицом к панорамным окнам. «Можно пересесть на другую сторону?» — тихонько спросила Робин. У нее вдруг закружилась голова. Высоты она не боялась. Однако испытывала к ней инстинктивное недоверие. «А если не хочешь смотреть на фотографии, невольно упираешься взглядом в окно?» «Ну, конечно». Детектив пожал плечами. «Принести вам воды?» если можно. От волнения у нее пересохло во рту. Через пару минут сюда войдут детективы и федеральные агенты, и Робин придется объяснять, с чего она вдруг решила, что девочка, играющая фигуркой Джокера, могла стать свидетелем двух убийств. Через некоторое время зал начал заполняться людьми. Натаниэль представлял ее каждому, Однако у Робин в голове страшно гудело, и она почти ни одного имени не запомнила, кроме Тайлер, единственной здесь женщины, инспектора из полиции штата. Всего в группе насчитывалось семь человек. Все расселись, и тут же завязалась общая беседа. Так обычно бывает, когда коллеги собираются вместе. Робин невольно прислушивалась, однако обсуждение ей практически ни о чем не говорило. Один из копов завел речь о разосланном всей группе электронном письме, другой тихо рассказывал соседу о затянувшейся смене. Женщина упомянула об опасной ситуации, в которую попал некто Абернати, и двое детективов из полиции штата с сочувствием хмыкнули. Робин чувствовал себя все более неуютно, словно вторглась на чужую вечеринку. Натанеля ободрила ее легкой улыбкой, и она невольно улыбнулась в ответ. Наконец, один из детективов убойного отдела, немолодой лысый мужчина, напоминающий Энтони Хопкинса, звучно откашлялся, и остальные тут же примокли. Похоже, он был за главного. Как же его детектив... Детектив Клафлин. Господи, вот это имечко. Итак, начал он. Миссис Харт. Или правильно будет обращаться доктор Харт. Доктор Естественно, высоким голосом ответил Робин. «Но «Ну, вы можете называть меня просто по имени. Принято. Доктор Харт, вероятно, детектив Кинг поставил вас в известность, что ваша информация вызвала здесь серьезные разногласия». «Нет, он такого не говорил», — Робин пожал плечами. «Просто сказал, что вы вроде бы хотели меня послушать. Верно», — подтвердил Клаффлин. «Во-первых, можете ли вы сообщить своими словами...» Что показывала вам Кэти Стоун во время сеансов? Почему вы решили связаться с детективом Кингом? Робин рассказал о сценах, которые Кэти воспроизводила на первых двух занятиях. Ничего сложного. Помогла практика составления коротких отчетов о каждом сеансе с подведением итогов проделанной работы. Но она постепенно расслабилась и заговорила более уверенно. Вряд ли кто-то в этом зале мог с ней конкурировать в области психотерапии. Сперва часть группы слушала ее с легким пренебрежением, однако вскоре во взглядах появилась заинтересованность. Вероятно, полицейские не считали выводы психолога серьезными доказательствами. Однако от рассказа о девятилетней девочке, разыгрывающей жестокие убийства с помощью кукол, Отмахнуться нельзя было при всем желании. Робин закончил рассказ, и Клафлин вновь откашлялся. «У меня два сына», — пробормотал он, — «и у младшего есть несколько игрушек-супергероев. Иногда его игры можно назвать жестокими, поэтому...» «У меня вопрос. Возможно, Кэти всего лишь девочка, играющая в куклы?» «Так оно и есть», — ответил Робин. Только игры не слишком типичные. У Кэти в голове явно четкий план. Она разыгрывает весьма специфические сценки, и для нее важно соблюсти каждую мелочь. Особенно это бросалось в глаза в случае с дрелью. Эпизод Кэти повторила несколько раз. Она пытается передать нечто крайне для нее тревожное. «Случалось ли в вашей практике?» чтобы дети воспроизводили сцены насилия свидетелями, которых стали. Несколько раз в основном в случаях насилия домашнего. Ребятишки выражают в игре сложные для них события. Либо они видели их со стороны, либо были участниками. У меня занималась девочка, выжившая в дорожной аварии. Так вот, она воспроизводила происшествие с помощью машинок. Что скажете о рисунках? — подал голос один из представителей полиции штата. — О рисунках? Робин сдвинул брови. — Детектив Кинг сообщил, что Кэти Стоун на занятиях рисует, — объяснил Клафлин. я ему об этом не говорила. — Мне сказала Клэр Стоун, — вставил слово Натаниэль. — Не знаю, важны ли они в этом смысле. Кэти изобразила человека с пораненными руками и ногами. Потом замазала всю картинку красной краской, по всей видимости, имею в виду кровь. — Пораненные руки и ноги. — Клафлин нахмурился. — Как именно? Можете показать? Обернувшись, он взял с полочки маркер. Робин встала и, забрав маркер, подошла к доске, стараясь не смотреть на фотографии. Нашла свободный пятачок и попыталась по памяти скопировать рисунок Кати. Что-то в этом духе. А потом она взяла красную краску, и Робин нашла красный маркер и перечеркнула ему руки и ноги, примерно вот так. Ниже изобразила лужу крови, после чего замазала алым весь рисунок. «Конечности не просто поранены», — мрачно произнес Клафлин. «Похоже, они отрублены». Робин уставилась на него, раскрыв рот, затем бросила взгляд на доску. Четыре красные линии и вправду словно отсекли руки и ноги человечка. «Мне подобная интерпретация даже в голову не пришла», — призналась она. «Думала, Кэти хочет показать нечто вроде царапин. Но ведь рисунок двухмерный, поэтому и вправду может показаться...» Она могла нарисовать вместо ранок к точке или провести вертикальные линии. Получились бы царапины, — заметила женщина из полиции штата. А здесь-то горизонтальные. Не факт, — возразил Робин. Это всего лишь манера изображения. В конце концов, рисунок не фотография. У нас сразу возникла ассоциация с отрубленными конечностями, потому что тогда возникает связь с третьим случаем, — объяснил Натаниэль. У Робин вдруг закружилась голова. — Третий случай? — Есть еще раскрытые дело в Кентукки, — уточнил федеральный агент. — В лесу обнаружен захороненный труп Синтии Роджерс. Характер травм совпадает с рисунком. — Характер травм? А именно? — Робин уставилась на рисунок. — Отрубленные кисти и ступни. — нарушил повисшую на несколько секунд тишину Натаниэль. — Хотите сказать, что, наверное, нам лучше сейчас не останавливаться на подробностях? — предложил Клаффлин. — Естественно, полного совпадения мы не видим. Кэти нарисовала мужчину, а убита женщина. Не обязательно, что тут есть связь. — Некоторые данные экспертиз согласуются, — указал агент. — Например, сувениры, которые забирал убийца. — Обсудим это позже, — резко бросил Клаффлин. — Три смерти, — Робин задумалась. — Серийный убийца? Кэти заселила в домик шесть игрушек, и Джокер убивал их одну за другой. — Не исключено, — отозвался Клафлин. — Впрочем, пока мы в этой версии не совсем уверены, могут последовать новые убийства, — медленно проговорил Робин. — Что вы имеете в виду? Она рассказала о жителях домика и захороненных в песочнице игрушках, А также о последней инсценировке с утопленным мистером Монополия. Объяснила свою догадку шесть игрушек, шесть смертей. В зале наступила тишина. Робин поочередно взглянула на собравшихся и на некоторых лицах увидела сомнения. Другие, в том числе и Клафлин, выглядели серьезными и озабоченными. Если убийство, которых мы говорим, совершил один и тот же человек. — Разумно предположить, что он и похитил Кэти Стоун, — наконец подал голос Натаниэль. Возможно, девочка была свидетелем нескольких преступлений, в том числе и с утоплением, как упомянула Робин. — Стал быть, все случаи имели место в течение последних полутора лет, — усомнился один из детективов. — Не припомню нераскрытых дел с утопленниками за этот период. «Не обязательно подобное преступление произошло в Индиане. Роджерс погибла в Кентукки», — возразил федеральный агент. «Не исключено, что смерть квалифицировали как несчастный случай», — предположил коп из полиции штата. «Или тела до сих пор не обнаружили», — добавил Натаниэль. «Трупы Роджерс и Бассет тоже нашли не сразу». «Если даже все три случая связаны, не факт, что убийство совершил один и тот же человек». — Да что вы говорите? А как же свидетельство Кэти? — Свидетельство Кэти? Вы серьезно? Попробуйте позвонить в полицию Кентукки и заявить, что у нас тут есть детский рисунок, совпадающий с их случаем. Говорили все сразу, причем на повышенных тонах. На Робин уже никто не обращал внимания. Взрослые дяди ее выслушали. Дальше дело за ними. Она лишь машинально кивала головой в ответ на некоторые реплики, пытаясь хоть как-то участвовать в обсуждении. «Новая информация мало что меняет нам. По-прежнему следует сосредоточиться на деле Паркс». «В конце концов, мы имеем дело с ребенком, перенесшим психологическую травму. Она играет в странные игры, а мы просто тратим драгоценное время», раздраженно заявила Тайлер. «Девочка, забавляющаяся с пластмассовыми игрушками? Джокер, бросивший в ванночку мистера Монополия? Хороша, отправная точка». Робин стиснул зубы. В ней проснулся бунтарский дух. Тот самый, что заставил ее утащить кукольный домик из материнской спальни. Он же помог не поддаться угрозам детектива Кинга при первой встрече. Какого черта? Они тащили Робин через весь штат, если не собираются дать ей слова. И все же трофеи убийцы — это безусловная связь, — заметил федеральный агент. За последние два года в Индиане не случалось других убийств, когда преступник забирал бы у жертв прядь волос. Мы специально проверили. Да ладно вам, подумаешь, отсутствующий клочок волос. Убийства были жестокими, в борьбе еще и не такое возможно, и к тому же образ действий в каждом случае отличается, а серийные убийцы действуют в одной и той же манере. Не всегда, возразил федеральный агент. Есть подпись, есть образ действий, есть прошу слова перебила его Робин, и все дружно обернулись. Не знаю, серийный ли в данном случае действует убийца, или просто так совпало. Как бы там ни было, по моему профессиональному мнению, Кэти Стоун действительно стала свидетельницей жестокого преступления. А теперь она изо всех сил пытается осмыслить это знание и передать его мне. Вряд ли стоит пренебрегать ее свидетельством. «Согласен», — кивнул Натаниэль. «Информация Робин заслуживает внимания». «Девочка наверняка за пятнадцать месяцев нахлебалась всякого дерьма. Никто не спорит», — снова взяла слово Тайлер. «Вопрос в другом. Следует ли нам отказаться от имеющихся версий и сосредоточиться на новом направлении? Мы рискуем пойти не туда, а Хели Паркс заслуживает правосудия, как и Глория Бассет, резко бросил Натаниэль. «Разумеется. Однако удастся ли нам его обеспечить, придерживаясь вашей дикой теории?» Тайлер скрестил руки на груди. «Никто тут не может сказать наверняка, что девочка воспроизводит реальные эпизоды. Она ведь до сих пор молчит, верно?» «Верно», — признала Робин. «Со дня возвращения не произнесла ни слова».